От своей долги он дать не мог. В качестве живой гарантии выступал Петр Хансен. Урель занимался в первую очередь скупкой краденого. Но в последние годы смехнул, что, как и другие предприниматели, должен ступить на путь прогресса, либо сосредоточить свои усилия, еще более специализировать дело, либо расширить ту базу, на которую опирался. Он выбрал последний. Хотя у него было множество заказчиков, которые могли бы четко высказать свои пожелания, он решил открыть еще и судную контору, рассчитывая таким образом резко увеличить оборотные капиталы. Мурелю было чуть больше 50. 20 лет он пропавлялся исключительно мошенничеством, а затем сменил род занятий и из конца 70-х сумел создать на юге Швеции целую воровскую империю. В его тайных платежных ведомостях числилось десятка три воров и шоферов, и каждую неделю фуры с краденным товаром шли на его склады в свободном порту Мальмё и дальше к зарубежным получателям. Из Смолланда поступали стереосистемы, телевизоры и мобильные телефоны. Из Халланда двигались на юг в Польшу, теперь в бывшую восточную Германию машину. Новые рынки сбыта открывались в Балтийских республиках, да и в Чехословакии он уже продал несколько шикарных автомобилей. В этой организации Петр Хансон был всего лишь крохотным винтиком. Мурель по сей день сомневался в его способностях и использовал, большей частью на случайных заказах четыре водяные колонки, идеальное задание для парня. Итак, рано утром Петр Хансон сидел за рулем злой, как черт, и не без причин. Во-первых, Мюрель испортил ему выходные. Во-вторых, он тревожился насчет своего задания. Слишком много людей кишлит вокруг, вряд ли поработаешь без помех. Петр Хансен родился в Хюрбю и прекрасно знал сконы. Все здешние дороги и проселки исклесил, а память у него была хорошая. На Амуреле он работал уже четыре года, с девятнадцати лет, чего он только не возил в своем ржавом фургончике. Однажды украл двух бычков, под Рождество обычно было много заказов на поросят. Несколько раз даже надгробные камни вез, удивляясь, кому они понадобились. У заказчика, иначе, крыша поехала. Случалось Петр Хансон и входные двери утаскивал, пока там владельцы спали. А как-то раз даже церковный шпиль умыкнул, наняв для этой цели хроновщика. Колонки и дела самое обычное, только вот день выбран неудачно. Он решил начать в местах к востоку от Стурубского аэродром. И далеко на равнину не забираться, смысла нет. Нынч там во всех летних домиках полно народу. Если повезет, то наверняка где-нибудь между Стурупом, Хербю и Истыдом. Там довольно много заброшенных усадеб. Может быть, удастся поработать без помех. Сразу за Краги и Хольмом, возле проселка, который петлял по лесу, а с выходил к севди, он приметил первую колонку. По полуразрушенной хорошо укрытой от посторонних глаз. Колонка казалось, ржавая, но целая. Петер Хансен взял ломик, принялся выламывать крепление, но едва тронул, как развалился. развалилось. Прогнило насквозь. Он отложил ломик и стал отдирать колонку от досок, закрывав самоотверстие колодца. Думая о том, что, наверное, все-таки да будет для Мюррелет четыре колонки, еще три заброшенных двора, и вскоре после полудня можно вернуться в Мальмё. Сейчас еще только десять минут девятых. Глядишь, удастся все-таки махнуть вечерком в Копенгаген. Ржавая колонка трвалась от досок. Обломки рухнули вниз.